Когда стемнело, я покинул квартиру и, закутавшись в плащ, очень холодный ветер налетал с бухты. Осмотревшись, тут темнота, свидетелей нет. Достал машину и, запустив движок, покатил в нужную сторону. Эх, как же рад, что ее прихватил. Машина, модель которой тут тысячами мелькает, в глаза не бросается. Так что нужная техника. Сам себя поблагодарил, что ее добыл. А пока катил к складам в порту, размышлял. Да, из мага я не все выжил. Как раз он специалист по обучению, умеет создавать амулеты снятия памяти и для обучения. Это его амулетами мне стирали информацию и новую наносили, развивая это направление. Кстати, серьезно развили. Когда еще начинали опыты, там были сырые поделки, а за полтора десятка лет довели до совершенства. В общем, я попросил его и такие амулеты сделать, нарвавшись на истерику. Этот маг вообще не от мира сего, нестабильный психически. Что для гения вполне нормально, часто бывает. А тот домой хотел, даже не пожалел запас свернутых хранилищ. Амулет себе сделал, но не уходил у того, как и у меня принципы. Дал слово «сделай». А тут я ему такую задержку предложил. Он эти амулеты еще месяца два бы делал, отреагировал этой истерикой, еле успокоил. А ведь тот мог прямо тут самоубиться и сбежать, я бы вообще без амулетов остался. Так что не возвращался больше к этой теме. Впрочем, все, что обещал, тот сделал, и я отправил его на перерождение. Финский пистолет использовал, у меня их три. Вот такие дела». Теперь по планам на эти четыре дня. Для начала склад, потом хлебопекарня, там ночная смена печет хлеб на утро. Вот и хочу увести. Иметь запас хлеба я был не прочь, хотя бы пять сотен буханок черного, сотню белого и батоны. А то заказал сметаны, сливочного масла, молока. Завтра утром на рынке принять нужно. А с чем бутерброды делать? Батоны нужны. Сейчас на склады ехал, там свежий завоз шпрот. Их делали на Балтике. Полтонны заберу, остальное буханками хлеба и батонами займу. Оставлю кило сто для молочки. Это на сегодняшнюю ночь. Остальные ночи посещать разные дома и искать схроны с гражданской собираюсь. Ну да, у меня сканер не имеет опции поиска драгметаллов. Но пустоты-то все же видит. Да не пустые, с вещами. Вот по ними буду работать. Да что буду, уже трижды в разные ночи занимался поисками. Из двадцати схронов четыре пустышки. Остальные дали мне то, что я хотел. Так что благосостояние растет. Ну а в нужный день вылетаю в Минск. Вряд ли будет прямой рейс на Брест. Там как повезет. Вот так до складов и добрался. Сторож был, обходил территорию, сканер показал. Но это не помешало мне убрать замок, он навесной, не ломая его, прикрыть створку и скользнуть внутрь. Добежав до ящиков с консервными банками шпрот, стал аккуратно вскрывать и убирать чисто банки. Ящики не брал, даже крышки вернул, как будто те не пустые. Также покинул склад и вернул замок, как было, протерев его платком. Перемахнул через забор, подбежав к машине, Та тарахтела на холостом ходу и покатил к хлебопекарне. Вот там стал ожидать в кабине. Ждал, когда накопится достаточно хлебобулочных изделий. Кстати, присмотревшись, с интересом хмыкнул. Там издобу делали слойки плюс булочки с сахарной пудрой и маком. Тоже возьму. Ждать не стал, пока накопится. Поработал в соседних домах, поднимаясь на чердаки или в подвал испускаясь. Даже две пустые квартиры посетил, вскрыв замки. Отмычки у меня были. В одном из хронов комплект «Медвежатника» нашел. В квартирах были небольшие тайники. А всего из находок четыре удачно и одна нет. Как раз накопилось нужное количество. Я сканером приглядывал. Добежал, через амбар перебравшись. Дальше в большой зал. Тут очень тепло было, хлеб остывал и стал с поддонов убирать все, что глаза видели. Одних буханок ржаного хлеба четыре сотни, две белого, ну и батоны из доба. Едва успел сбежать, когда работники новую партию из печи достали и вынесли в зал. Вот, думаю, удивятся, обнаружив пустые поддоны. Впрочем, я вор, но честный вор. Оставил четыре тысячи рублей. В одном схроне нашел несколько пачек рублей, что сейчас в ходу, так что не жалко. А то, что я взял, где-то столько и стоит. И не нужно говорить про шпроты. Их должны были отгрузить на пароход. Повезли бы в Англию. Так что там честно спер. Нефиг кормить наглов. А тут заплатил людям за работу. Надеюсь, шума не поднимут. Деньги на видном месте оставил. Да, сканер показал, что нашли. Отъезжал как раз, видел. Правда, трогать не стали, начальство позвали. Старшего ночной смены. Крепкую такую женщину в белом халате. Та осмотрела зал и пересчитала деньги. Ну и явно стала оформлять наряд. Правильно, зад прикрывала. Там было чуть больше денег. Вот так до утра и работал по схронам. Сканер помогал избегать неприятностей. А утром доехал до рынка, тот уже открылся. У входа я ожидали на телегах те, кому я дал задание. Так что в кузов поднимали заказы, я сразу расплачивался. Бестары брал. Чуть позже те возвращались и забирали пустые емкости. А все уже в хранилище. С этим проблема. С последнего бидона не все ушло в хранилище. Литров 20 молока осталось. Я понимаю, что машина не в хранилище, место не занимает. Но именно поэтому и отметил этот момент. Вернусь на квартиру, оставлю бочку с бензином. Тогда смогу машину убрать. Теперь все уйдет. Ничего, быстро накачаются и приберу. Так что с крестьянами все, отличный и хороший товар купил. В основном молочка. Даже пять килограмм творога было. А сам остановил машину и прогулялся на рынок. Купил одежды, повезло взять хороший костюм. Отличный портной шил, как на меня шитый. Пусть чуть свободен в плечах, ничего, я еще расту. Второй костюм рабочего. Долго искал кожаную куртку, но так и не нашел. Зато ботинки хорошие. И две кепки взял. Ну, нательное белье и остальное. Кстати, пока искал куртку, на дефицит наткнулся. Туалетная бумага. Из Англии морем доставили, ночью отгрузили. Взял 16 рулонов, а больше не было. На этом все, вернулся в квартиру. Там действительно поднялся наверх, второй этаж, бочку оставил в прихожей. Сам спустился вниз, отогнав машину в парк и прибрал. Не хочу на день вот так оставлять на виду, мало ли кто заинтересуется. Рисковать точно не стоит. Дальше душ. Полазил по разным местам, вроде от паутины, и отряхнулся. Но все равно одежду почистил и отдыхать. Марта же померила обновки, что я ей купил. Размеры знаю. Взял два легких платья, туфли, халат домашний и домашние тапочки. Достаточно пока. Как видите, планы были не такие и огромные. Вполне справлялся. И дальше также проводил время. Днем отсыпался или готовил блюда на кухне. Запас готового делал, и ночами вот выходил на добычу интересного. Ленинград сравняют с землей, сильно пострадает. Много таких ценностей будет утеряно в огне. Так что спасаю и себя не забываю. Да, на аэродроме я уже побывал, причем гражданского флота. Не было в нужный день в Минск самолета. Так я на военный аэродром, он рядом. А вот там был, как раз в нужный день. Ранним утром грузовой борт в список полетных заданий внесен. Прибуду к вылету и с летчиками договорюсь. Даже если мест нет, на чемодане посижу. У меня из вещей сидор и чемоданчик. Все для виду, нужное в хранилище держу». А так место качалось, смог убрать бочку в хранилище. Правда, чемодан забит найденными ценностями. Да как-то много находил, и по массе те не входили в хранилище. Дня три подождать и войдут. Шестьдесят килограмм будет. Но мне уже пора. Впрочем, договорился легко. Командиру борта золотой перстень с камушком подарил. И тот взял на борт. Хотя до этого категорически отказывался. Кстати, борт к флотской авиации относился. Ничего, дремал, сидя на чемоданчике, а мест свободных действительно не было. Все боковые лавки заняты. По прилету одним из первых покинул борт Дугласа, а я у входа сидел, стараясь не показывать, что чемодан тяжелый, 48 килограмм. Что вы хотите? Последние находки все уже шикарные были. Ну и к выходу. В форме был с наградой, все как положено. А там пролетки дежурили, частники, как я понял. Нанял одного деда и на ЖД вокзал, сразу к военному коменданту. А тот к вечеру, ну не было больше составов сегодня, на эшелоны не сажал. Два пассажирских было, но я их пропустил. Посадил на поезд. Пассажирский, как раз утром прибудет в Брест. А до 10 утра мне нужно отметиться о прибытии в штабе полка. Так что успеваю. К слову, утром же вылет был ранним. Так что пока квартиру сдавал, до аэродрома добирался, пока сам полет... Вот тут на вокзале отбытия ожидал. Место накопилось на 10 килограмм. Ну и прогулявшись с чемоданом, освободил его на этот вес. Самое ценное отбирал. Уф, полегче стал. А потом сам поезд. Я беспечно убрал чемодан на багажную полку, сам устроившись рядом на верхней. Хотя и приглядывал, общался с соседями. Два молодых лейтенанта были, один из отпуска. Другой с финской возвращался, доброволец, из моей дивизии. А утром, пока готовились к высадке на перроне, я еще освободил почти на 10 килограмм. Стало 28, все равно тяжело, но ничего, уверенно двинул к комендатуре. А первым делом нужно там отметиться. Дежурный поставил метку о прибытии в направлении, описал, где находится штаб полка. Это уже в самой крепости. «Штаб дивизии тут в городе, но мне туда не нужно, направление прямое имею». Вот так и двинул в нужную сторону, с интересом осматриваясь. Эти территории совсем недавно стали нашими. Как раз город покинул, когда меня остановили. «Старшина, стой!» — услышал я сзади приказ командным голосом. Остановившись, я обернулся, так как сразу понял, что обращались именно ко мне. Рядом других командиров в таком звании сканер не показал. Да, я при себе четыре активных амулета имел. Да и пока в квартире эти четыре дня жил, заряжал во всех трех зарядных амулетах накопители. Как раз и зарядил. Начал за сутки до того, как мага на перерождение отправил. Так что помимо тех пяти, еще три заряженных накопителя имею. А то амулеты есть, а их накопители пусты. Нужно все зарядить, весь запас, что Мак успел сделать. Так что, как уже говорил, без амулетов я не ходил. На шее бечевка удерживала медальон личной защиты. На пальце перстень, это сканера. В кармане амулет климат-контроля. Мне было с ним вполне комфортно. Ну и дальнего видения. Это пока все. боевые не носил. Ночами еще пятый достаю, ночного видения. А обернувшись, увидел... Как ко мне широким шагом шел высокий майор-стрелок. Он не с поезда, это точно. Вроде у комендатуры видел. Сам навстречу не рванул, тот приказ подбегать к нему не давал. Велел стоять, вот и стою. «Старшина, вам сколько лет?» «Девятнадцать было в феврале», — спокойно ответил я. «Даже так? И уже старшина? Награда с финской?» Да? Со званием подсобил бригадный комиссар Туруханов. Он героя получил и повышение в звании за спасение знамени дивизии. Да, в газетах такого не было. Кто же писать будет, что дивизия была уничтожена и знамя попало в руки к врагу? Отбили. Я помог вывести группу, все ранены, но я один легок на ногу, бегал вокруг и уводил от финских боевых групп. «Ясно. Это значит, он тебя так отблагодарил?» «Да, товарищ майор». Дежурный в комендатуре сказал, что ты в 333-й полк получил направление. «Именно так, товарищ майор. Я начальник штаба полка, майор Забройский. Старшина Хайрулин», — козырнул я. «Предъявите направление, хочу изучить». «А ваши документы можно посмотреть? Слова — это лишь слова». Впрочем, тот не возражал и действительно оказался начальником штаба полка, по сути, моим прямым командиром. Так что представил документы, тот их изучил и убрал в планшетку, не вернул, после чего спросил. «Опыта никакого, как я понимаю?» «Обижаете, товарищ майор, я хоть и после потери памяти, рано на виске можете видеть, но меня в госпитале командиры с нуля учили всему». Даже шагистика. Ну и двое ротных старшин передавали все секреты. Не плаваю, тему знаю. Ну, хоть тут порадовал. Только все равно к старшине Басову из третьей роты прикреплю на месяц. Он и в твоей роте командует хозяйством. Обучит всему, все покажет. Хорошо, товарищ майор. На этом тот двинул крепости, а я быстрым шагом с чемоданом опалила серьезно. Все же наступило 11 мая, поспешил за ним. Только пот с лица смахивал на ходу. А то, что меня могут досмотреть, я не переживал. В чемодане ценностей нет, тот забит банками со шпротами. Они, конечно, вызовут удивление своим наличием, но не такого интереса, как ценности и ювелирка. А тот дылда шел быстрым шагом. Мне мелкому почти бежать приходилось, чтобы за ним успеть. Ничего, добрались. Прошли мимо часового через ворота, надо будет изучить крепость, мне тут воевать. А так до штаба полка, где меня быстро оформили. Именно туда, куда и направляли. Там и Басов подошел, за ним посыльного отправили. Несмотря на то, что сегодня суббота, многие на местах были. А после оформления сразу знакомиться с командирами и бойцами роты, с комбатом и дальше принимать все. Басов помогал. Бойцы занимались по распорядку. Часть на ремонте некоторых зданий, у других уже служба. Ну, это не мое дело. Там ротный мой, старший лейтенант Хайрулин, командовал. Не родственник, просто однофамилец. Хотя тоже татарин. Вообще, мой прямой командир – это начальник штаба батальона, лейтенант Куприянов. Потом начальник штаба полка и только потом ротный. Да, такая схема. Все же я по хозяйственной службе прохожу. Причем начальника штаба полка можно исключить. Он командует теми, что в штабе батальонов сидят, а они уже ротными старшинами. Бывает и напрямую, если, например, тот же Куприянов в отпуске будет, не оставив замену. Но такое редко бывает. Заселился я в казарму, все же срочник, как ни парадоксально. Ну, не бывает ротных старшин что еще срочную службу проходит. Комиссар создал прецедент, поэтому интерес ко мне был достаточно заметен. Даже из других полков приходили посмотреть, познакомиться. В казарме была коптерка, мое рабочее место, а также отдельное помещение с койкой, шкафом и столом, где я и заселился. Жилая комната старшины. Тут, кстати, недавно новые окна вставили, их два. Полы покрасили. Очень сильно краской пахло. Вот оставил вещи и занимался делами. Ну и принимал все у Басова. Косяки я сходу находил, показывая их, и сообщая, что принимать должность в таком виде не буду. Тот на меня долги вешает, причем с наглостью бегемота. Мне за расхищение статья светит. Все махинации за два часа вскрыл. Впрочем, вскоре Куприянов зашел, оказалось, это была проверка. Хотели знать, что я из себя представляю. Ну, по хозяйской части пока те мной довольны. Уже нормально все начали сдавать вдвоем, пока я не принял роту. Два моих подчиненных — это коптер и повар. А вот походной кухни не было, хотя на батальон их было всего четыре, а рот — шесть. Плюс дополнительное подразделение. Также белье у коптера, ефрейтора Груздева, постельное получал. Некоторые вещи плюс снаряжение и оружие, а то я его не имел. Получив СВТ с оптикой, номер внесли в красноармейскую книжицу. Уговорил старшину на складе, ее выдал. Ну и делами роты занимался. Да, тут порядок. Басов отличный старшина, вполне две роты тянул. В общем, сложная суббота вышла, но прошла а вечером душевые и отдыхать. Меня, кстати, в график дежурств включили. Видимо, проверки продолжались. Я стал помощником дежурного по батальону завтра, в воскресенье. Мы, кстати, с Басовым отлично пообщались. Пусть тому едва 30 лет, но он опытный хозяйственник. А пообщались насчет моего отпуска. Мол, в госпитале не дали, хотя я имел право на это. Даже заявление написал, так завернули. Тот заинтересовался. Сам он в июле в отпуск собрался, уже заявление подал. Его завизировали, вот и договорились. До начала июля тот меня обучает и дальше в отпуск, а я тяну свою роту и его. Он из отпуска возвращается, и в августе ухожу я, а он мою и свою роту тянет. Отлично, ударили по рукам». Теперь самое легкое – уговорить начальника штаба полка дать мне этот отпуск. Было все интересно, осваивался. Так что воскресенье пролетело, не заметил. Многие бойцы получали увольнительное. В городе бывали, в парке, там концерт был, кинотеатр работал. Возвращались довольными. Я же следил за выполнением распорядка на выходные. Всего два мелких ЧП. Решили на месте. И вот день прошел. А в понедельник, к 10 часам дня, когда в штабе планерка прошла, я тоже свои дела завершил. Куприянову доложился по своим делам, бойцы покормлены, порядок. Через две недели, кстати, в летние лагеря уходим, в палатках жить будем. Ну и двинул к зданию, где штаб размещался. Это первый этаж. Верхние занимали роты первого батальона и служба тыла полка. Дальше и спросил разрешения поговорить с начальником штаба полка, с глазу на глаз. Забройский принял меня только через полчаса. Тут суета была, командиры бегали, на подпись разное носили. Вот свободная минутка появилась, тот меня и принял в своем кабинете. «Что у тебя, Хайрулин?» Я же достал из вещмешка тяжелую желтую кобуру с ремнем, положив на стол. Рядом стал укладывать бумажные пачки патронов, говоря. «Товарищ майор, в госпитале мне должны были дать отпуск по ранению. А тут направление в зубы и поскорее в дивизию, мол, осваивай новую должность. А Басов уходит в отпуск в июле. Прошу вас разрешения дать мне отпуск по ранению в августе. Я с Басовым поговорил. Заменю его в июле, а он меня в августе. Очень прошу». «Вот еще фигурно украшенное зеркальце и гребешок для вашей супруги. Все трофейное, снятое с финнов». «Оружие тоже?» «Да, финская разработка. Даже в минус 30 работает. Сам проверял. Я из этого двух финнов уничтожил. Егеря были». Тот открыл клапан кобуры и достал пистолет, с интересом изучая. «Потом из чехлов два запасных магазина». Похоже, подарок пришелся к месту, по лицу видно. «Что ж, вижу, хорошо тебя обучали». «Учителя отличная», — кивнул я. «Да, не вижу причин для отказа, тем более командиру-орденоносцу. Пиши заявление на отпуск по ранению на август». «Когда должен выйти Басов из отпуска, тот в курсе. Так что я тут же при нем и написал заявление. Майор и диктовал». Даже сам носил печать ставить и подписал. Подпись командира полка тоже требовалась, но ее поставят позже, сейчас того нет. Полковник уехал в штаб корпуса. Там совещание командиров шло. Комиссар с ним был. Я ждать, понятно, не стал. Забройский сообщит, как подпишут. И буду ждать отпуска. Так что поспешил обратно. Стоит сказать, что я все, что мне нужно, набрал... Теперь буду копить место в хранилище, и к началу войны все заставлю патронами, припасами и пресной водой. Насколько я знаю, те казармы, где моя рота, долго будут вести бой, сдерживая немцев. Один десантник тут воевал, видел все его приключения. Значит, и мне это предстоит. Я лично не против. Пережду все в катакомбах, как старшина». Главное – патроны выдавать, горячую пищу и все необходимое, что по моей службе проходит. Даже интересно, сколько все это продлится.